Глава двадцать первая «Мы зацепили их именно там, где нам нужно», — сказал Джимми Моран. Томми Картер приложил палец к губам и многозначительно кивнул в сторону Джона О'Донала, методично обходившего гостиную со сканирующим устройством в руках, привезенным из последней поездки во Флориду. Подарок от знакомых О'Доннелла из Майами оказался как нельзя кстати. Сидевший в кресле Франко смотрел на Морона, растянувшегося на диване с ногами на подушках. Этот человек ни к чему не питал уважения. А с учетом того, что он видел, в какой чистоте содержал свой дом Томми, точно так же, как до него содержали его отец и мать, это выглядело вдвойне неуважительно. Морон с рождения был дуб дубом. «Ради всего святого Томми», — продолжал Морон, — «Джонно проверял все два дня назад. Мы можем хотя бы с этим уже покончить». О'Доннелл остановился и многозначительно посмотрел на Морона сверху вниз. Возможно, Морон был внушительнее его физически, но под пристальным взглядом О'Доннелла он стушевался. «Просто сказал», — пробормотал он, потом раздраженно достал из кармана зажигалку Зиппо и принялся щелкать ею туда-сюда, проводя пальцами над пламенем. Томми встал и прислонился к пианино, на котором никто не играл уже 20 лет, с тех пор, как умерла его мама. Затем он бросил на Морона непонятно что выражавший взгляд. Мысли Томми всегда было трудно прочесть. Закончив водить устройством вверх и вниз вдоль последней стены, О'Доннелл удовлетворенно кивнул Картеру и встал у камина. Томми повернулся и включил генератор радиопомех, стоявший на пианино. Осторожность лишней не бывает. «Ладно, призываю собрание к порядку. Давайте говорить кратко и по существу. Франко, как прошла встреча с северными друзьями?» Как по маслу, Томми, этот хуй Робертс чуть не обосрался, когда понял, что мы убрали его пацанов. Он сказал что-нибудь такое, чего мы не ожидали. Франко покачал головой. Не, обычные требования чего-то ни за что, пока ему казалось, что он большой страшный волк. С тех пор я ничего не слышал в ответ, но буду держать ухо востро. Окей, хорошо, а со стороны обеспечения безопасности? Картер смотрел на О'Доннелла, но вместо него ответил Моран. «Просто мечта. Толпа любителей даже не поняла, чем их так нахлобучило. Клянусь». Моран замолчал, заметив выражение лица Томми. «Джон?» «Так и есть», — ответил О'Доннелл. «В основном нормально». «В основном?» Джимми повздорил с одним из парней и слегка его побил. Морон наклонился вперед. «Да он вел себя, как дебил, Томми!» Картер вновь посмотрел на О'Доннелла. «Слегка?» О'Доннелл пожал плечами. «Ничего серьезного, но парню придется показаться в травматологию». «Всего-то делов», — вставил Моррон. Картер вздохнул. «Всего делов, Джимми, конечно, но парень окажется в больнице». Полагаю, на нем будут видны синяки. Будут заданы вопросы. Даже у Гардии хватит ума, чтобы заметить человека с разбитым лицом. А мы не хотим привлекать внимание. Это типа наше сообщение. Когда Картер говорил, он не двигался. Франко не раз замечал в нем эту особенность. Томми был пугающе хорош в том, чтобы оставаться абсолютно неподвижным. «Единственные сообщения, исходящие от нас, это те, которые одобряю лично я. Надеюсь, это абсолютно понятно». Франко обратил внимание, как нервно поерзал Моран под спокойным взглядом молодого человека, прежде чем ответить «Да, Томми!» и вернуться к щелканию зажигалкой. Возможно, Франко знал Томи Картера лучше, чем кто-либо другой, за исключением ближайших родственников, но даже он с трудом уловил вспышку раздражения, промелькнувшую на почти непроницаемом лице. «Хорошо. Следующий вопрос. Как прошла беседа с твоим другом?» Моран заметно оживился. «Лучше не бывает. Груз прибудет в понедельник в 20.37, как мы и планировали». Франко провел рукой по волосам и надул щеки. «Мы не сможем двигаться дальше, Томми, при такой плотной опеке!» Моран пожал плечами. «Да этих клоунов мы в два счета уделаем, вообще без проблем! Неужели ты размяк, Франко? Иди ты в жопу, Джимми!» Моран любил при каждом удобном случае превозносить свои и О'Донала брутальные военные навыки, И Франко это уже надоело до чертиков. Похоже, Морон категорически не способен отличать страх от ума. Морон хотел что-то ответить, но Томми прервал его поднятием руки. «У нас нет времени на твою саморекламу. Франко, как прошла твоя маленькая поездка?» Франко достал из-под джемпера два листа бумаги. Он раздобыл для нас список имен, но это стоило вдвое дороже. Легавые, даже паскудные, не любят сдавать других легавых». У Франка ушло полчаса, чтобы уболтать полицейского на то, чтобы он выдал имена. Нет ничего хуже продажного копа, которого внезапно накрыл приступ совести. Томми взял листы. «Хорошая работа. Ты расплатился мелкой наличкой?» «Ага, но...» — Франко потер руки. «Копилка иссякает после всех расходов и плохой выручки от последнего дела». Томми кивнул. «Не проблема, мы готовы к...» Его прервал тихий стук в дверь гостиной. Томми приложил палец к губам, прежде чем крикнуть «Да». Дверь приотворилась, и сестра Томми Эмер робко заглянула внутрь. «Прости, Томми». проговорила она, нервно оглядев комнату. «Все нормально, Эмир, произнес Томми мягким голосом, который он приберегал для своей сестры и ни для кого больше. «Это всего лишь ребята». Все кивнули и приветливо ей улыбнулись. Она ответила короткой улыбкой, избегая смотреть в сторону Франка. «Все в порядке?» Эмир ответила не совсем шепотом, но очень к нему близко. «Я иду в кино с Джанет. Ты не против?» «Конечно. У тебя есть деньги?» Эмер кивнула. «Отлично. Позвони, если будет нужно вас забрать». Она снова кивнула и быстро ушла. Подождав несколько секунд, они услышали, как открылась и закрылась входная дверь. «Она ужасно тихая, когда мы рядом», — заметил Муран. «Мне кажется, она влюблена в Джонну». Смех Моррона замер у него в гортани, когда О'Доннелл и Томми одновременно впились в него глазами. «Прости, я всего лишь пошутил, я не хотел проявить неуважение». Томми еще секунду смотрел на Моррона, затем перевел взгляд на О'Доналла. «Как твои дела?» «Все нормально, по расписанию, а это значит, нужно, чтобы на следующей неделе кое-что произошло или придется придумывать что-то другое». «Не волнуйся», — ответил Картер, постукивая пальцами по бумажным листам, которые держал в руке. «Там будет слабое место, и я обязательно его нащупаю. А пока придерживайтесь плана и не творите глупостей». Все кивнули. «А теперь», — сказал Картер, — Кто хочет посмотреть видео, на котором группа 12-летних детей уделывает лучших сотрудников Гарда Шихана с помощью рождественских гимнов?